Глава восьмая. Северный порт ничем не отличался от Арданинского. Те же торговые суда, моряки и горожане, снующие туда-сюда, и одетые лишь в большие меховые шубы. Те же торговцы дарами моря, рыболовными сетями и прочими изделиями. На берегу делегации уже поджидал коренастый мужчина в шубе бурого оттенка. На его голову была водружена меховая шапка прикрывавшая лоб и брови, а нижнюю часть лица скрывал шерстяной шарф. Рэндел плотнее натянул на голову капюшон черной шубы из меха горностая и направился к мужчине. его верный камердинер Томас, несколько слуг и стража шли позади, неся скромный багаж принца и сундук с подарками для семьи царя Дайна. Рады приветствовать вас в наших краях, принц Рэндел. Моё имя Ирас. Я главный помощник царя Дайна и прибыл по его поручению, чтобы сопроводить вас в ледяной замок. Ирас через плечо кивнул своим людям, в таких же шубах и шапках, стоявшим чуть поодаль от него. Они немедленно двинулись вперед, на ходу склонив голову перед принцем и забрали поклажу у его слуг. Но прежде чем отправиться в замок, я бы хотел отвести вас в другое место. Вы прибыли в самый разгар сытой ярмарки. Северяне устраивают здесь пышные проводы, дабы в будущем году она была менее сурова и приветствует весну, призывая тепло и хороший урожай. Это важное событие для северного народа и Не каждый чужеземец может похвастаться тем, что побывал на нашем празднестве. Надеюсь, вы не сильно утомились от дороги. Спасибо за теплое приветствие, Ирас. Буду рад посетить ваш праздник, но мои люди устали, и я буду весьма благодарен, если их проводят в замок и предоставит покой для отдыха. Мужчина отдал распоряжение отвезти прислугу Рендело во дворец. Остались только Томас И солдат по имени Дилан. Камердинер шёл по левую руку от принца, то и дело бросая подозрительные взгляды в сторону Ираза. "Томас, ты ведь не думаешь, что нам подготовили ловушку и собираются сжечь на ритуальном костре?" Рэндел говорил тихо, чтобы их угрюмый спутник не услышал. На лице юноши заиграла лёгкая улыбка. "Нет, мой принц. Но от этих северян можно ждать всякого." Не прожги ему дыру в спине своим взглядом, том, нам ничего не угрожает». Рендел бодрым шагом направился в сторону провожатого. «И раз. я встречу на ярмарке кого-то из членов царской семьи". "Не могу сказать, принц Рендел. Мой царь сегодня не присутствует на празднестве, готовится к приему гостей". Мужчина многозначительно посмотрел на Рендела. Старшие сыновья, Гейрольд и Кай помогают ему, а вот младшие отправились на праздник. Такое событие они не пропустили бы ни за какие деньги. При упоминании царских детей у Ираза потеплел голос, а вокруг глаз собрались мелкие морщинки, придавая суровому облику талику доброты. Рендел ничего не ответил и продолжил путь. Он озирался по сторонам, изучая город. Колдхейм напоминал ему муравейник, Строение пестрило разнообразием: белокаменные хоромы, серые неприметные домики с покосившимися крышами, добротные избы из массивных брёвен и старые деревянные землянки, которые казалось вот-вот развалятся прямо на глазах Ренделла. Земля была покрыта толстым слоем снега, из-под которого торчали голые ветки кустов и небольших деревьев. Высились могучие стволы зелёных пушистых елей и пихт. Пока Рендел шёл главной площади по вымощенной булыжником дороги, снегопад утих. Небо начало проясняться, и сквозь низкие серые облака пробились теплые солнечные лучи. Рендел зажмурился от яркого света и отвел взгляд. Тут его взору открылось потрясающее зрелище очертание замка, стоящего на небольшом холме, который он пытался разглядеть сквозь перину снега. Когда Рендел во всей красе увидел строение, то понял, почему тот зовется Ледяным замком. Высокие стены были выполнены из обычного серого камня, но благодаря толстому слою наледи, обрамляющей стены от верхов до самого фундамента, замок сверкал, точно хрустальный. Изначально эти мерзлые наросты, вероятно, были просто громадными сосульками, как те, что сейчас грозно свисают с карнизов. Но из-за непрерывной схватки солнца и лютых морозов широкие ряды глыб не таяли полностью, а растекались по стенам, образуя прочную ледяную корку. И теперь, когда солнечные лучи касались замка, он переливался ослепительным, хрустально-изумрудным блеском. Бугристые снежные шапки на крышах замка и прилегающих к нему башнях Сияли словно мириады драгоценных камней, а в длинных сосульках, свисавших с карнизов, отражалось само солнце, окрашивая их в цвет жидкого золота. Рендел любовался этим великолепием, заткчим которого стали солнце и вечная зима северного царства. Его восхищение подметил и раз: "Дале еще будет, стоит вам увидеть нашу ярмарку!" произнес он сквозь толстый слой шарфа. Они шли несколько минут, пока не стройные ряды разномастных домов не начали редеть, открывая им обзор на главную площадь. Снег к тому времени прекратился, и Рендел смог разглядеть всё в мельчайших деталях. Смотреть было на что. От буйства ярких красок у него даже заребило в глазах. По площади разносилась задорная музыка, Повсюду сновали толпы людей в многокрасочных одеждах. Они танцевали, водили хороводы, декламировали стишки на северном наречии и играли на музыкальных инструментах. Краснощёкие женщины и девочки в ярких нарядах распевали песни, размахивая пёстрыми платками. Дети прыгали через большой костёр, разведённый прямо в центре площади, и строили ледяные замки. Мужчины наблюдали за петушиными боями. И устраивали состязания на руках, а некоторые, не побоявшись кусачего мороза, даже оголились по пояс, чтобы попробовать свои силы в борьбе. Кругом звучали смех и радостные возгласы. На каждом шагу встречались ряженые в костюмах козлов, волков и других причудливых существ. А как завораживали витрины лавок: деревянные игрушки, женские украшения, кинжалы и ножи инкрустированные драгоценными камнями и искусной резьбой: меховые шапки, тулупы, шарфы и варежки всех оттенков радуги. Ренгал отделился от спутников, дав понять, что хочет уединения. Он прогуливался между торговыми лавками, разглядывая разномастный товар на них. Несмотря на светящее солнце, мороз то и дело кусал его за нос и щеки, которые он безуспешно пытался спрятать под меховым воротником. Торговцы из кожи вон лезли, чтобы привлечь внимание видного чужестанца. Ренделд же был равнодушен к ним, пока на глаза не попалась лавка с украшениями. Он приблизился, чтобы изучить серебряные кольца с крупными черными камнями. "Это северные камни?" удивленно спросил Ренделд у пожилой лавочницы приятной наружности. Если верить преданиям, то чёрных северных камней практически не осталось. Что ты, сынок? Это обычные агаты, старушка ласково улыбнулась. Северные камни носят только члены семьи Йоран, подобным драгоценностям не место на ярмарочной лавке. Взгляни-ка на прелестные кольца и бусы из бирюзы. Если желаешь сделать подарок невесте, то лучше бирюзы ничего не сыскать. Старушка, трясущейся морщинистой рукой, показала на украшение с голубыми камнями. Рендел приметил круглые серьги, решив, что те очень понравятся Джоани. Он указал на них рукой и достал из внутреннего кармана шубы мешочек с золотом. Пока Рендел возился с перчаткой, чтобы достать из мешка монеты, а лавочница упаковывала серьги в деревянную коробочку с любопытным орнаментом, он заметил какое-то движение у нее за спиной возле лавки копошился щуплый невысокий парнишка в ободранной серой шубе из волчьей шерсти который уже успел засунуть себе в карман несколько блестящих безделушек его лицо было скрыто под большим капюшоном Рендел собирался было схватить воришку, но тот заметив справа движение устремил свой взгляд в его сторону Все, что Рендел успел увидеть та да большие синие глаза в обрамлении длинных густых ресниц. Мальчишка сорвался с места и исчез в толпе. Рендел услышал звонкий смех. Позади него стояли три очень похожих друг на друга мальчика лет 14. Они смотрели вслед воришки и, держась за животы, задыхались от хохота. "А ну стой!" прокричал Рендел и на ходу, бросив монеты старушки, их там явно было больше положенного. И выхватив из ее рук коробочку, устремился за вором. Юрки-поренёк лавировал между толпящимися у лавок людьми. Рендол столь же умело обходил их, пытаясь балансировать на топтаных снежных дорожках. Его длинные ноги давали ему некоторое преимущество перед низкорослым мальчишкой, и Рендол нагнал его прежде, чем тот успел скрыться среди неказистых домиков. «Попался!» — торжествующе произнес Рендол, схватив вора за шубу тот попытался вырваться но тщетно. Так и стояли они посреди пустынного переулка. Рендул развернул варежку к себе лицом и резко откинув большой капюшон, пораженно застыл. Перед ним оказался вовсе не мальчик, а девушка лет 16. Её щёки раскраснелись от быстрого бега, а под широкой меховой шубой часто вздымалась округлая грудь. Опусти меня!» Яростно напрошипела та, стараясь высвободиться из схватки Ренделла. Его капюшон тоже слетел с головы, и ледяной ветер задувал под воротник шубы. Даже не пытаясь и влизнуть, воровка, Рендел силой притянул ее к себе, схватив обеими руками за локти, отчего девушка с глухим стоном врезалась в его грудь. Она смотрела на него снизу вверх, словно буравие его синими, как лазурные алмазы глазами. Черные волосы выбились из небрежного пучка и прилипли к белоснежной шее и румяным щекам. «Я не воровка! отпусти меня сейчас же!" Незнакомка хотела было пнуть его между ног, но Рендел успел блокировать удар. Она стукнулась об его колено и стиснула зубы от боли. "Так ты еще и задира. Какая нужда заставлял тебя обворовывать бедных старушек?" Рендела веселили ее яростные попытки высвободиться. Твоё какое дело, чужеземец? Немедленно отпусти меня, иначе пожалеешь. И что же ты сделаешь? Снова меня ударишь? Нет. Кое что похуже. И тут воровка совсем не по-девичьи плюнула ему прямо в глаза. От неожиданности и отвращения Рендел поморщился и ослабил хватку. Воспользовавшись этим моментом, девчонка резко дернулась в сторону и освободила одну руку из цепкой хватки. Погонь Выругался Рендел, вытирая глаза свободной рукой. Ты сейчас же отправишься со мной в замок и будешь держать ответ перед царем. Слова подействовали на незнакомку как пощечина. Она взвилась и с утроенной силой попыталась вырваться, хотя у нее не получалось. Рендел уже намеревался отвести ее обратно на площадь, чтобы она извинилась перед торговкой и вернула украденное. Тащить эту оборванку в замок он не собирался. Как вдруг его затылок пронзила сильная боль, сопровождавшаяся глухим стуком. В глазах помутнело. Он ослабил хватку и коснулся пальцами затылка. По нему тонкой струйкой текла кровь. "По что натворили, недоумки? Вы же могли убить его!" Испуганный голос девушки доносился до Ренделла будто через толстую стену. Перед глазами все расплывалось, и он даже не заметил, как рухнул на колени. Я не рассчитал силы. Не думал, что ветка окажется такой крепкой. В мальчишеском голосе слышалась паника. Вот дьявол. Что же делать? Его нельзя тут оставлять. Он может умереть от обморожения, заговорил другой голос, тоже принадлежащий мальчику. «Угомонись, Кир! дайте мне осмотреть рану. Ян, ты к... ты, кажется, оглушил его. Эй, чужеземец, ты слышишь меня? Рендол почувствовал тёплое прикосновение к его затылку. Он сидел на мёрзлой земле и не мог понять, что происходит и почему в глазах так мутно, а в голове звенят колокола. Перед ним мелькнуло знакомое лицо с синими глазами. "Эй, чужеземец, очнись!" Она наклонилась ближе и заглянула в его зрачки. Рендол ощутил на своей коже тёплое дыхание. Девушка приятно пахло мятой и душистой хвоей он с трудом сфокусировал взгляд на ее лице перед глазами все еще стояла мутная пелена Рендел попытался что-то сказать но с его губ сорвался глухой стон живой и даже в сознании бежим скорее пока он окончательно не пришел в себя в ее голосе прозвучали нотки облегчения с ним точно все в порядке спросил еще один мальчишка да да Дирк, если не веришь, проверяй сам, а я ухожу. Зрение постепенно возвращалось, в способность различать краски, а голоса доносились все отчетливее. Рендало огляделся и увидел перед собой воровку и трех мальчишек с напуганными лицами, тех самых ребят, что стояли возле лавки с украшениями. В нескольких шагах от Рендало валялась толстая ветка. от паршивца!» Они заодно с этой девчонкой. Чёрт, очухался, бежим, закричал один из них, и все, включая девушку, сорвались с места. Рендол поднялся на ноги, отряхнулся. Голова кружилась, затылок ныл от боли, и он чувствовал слабость, и тошноту. Преследовать девчонку и её подельников смысла не было. Рендол достал из кармана белый платок, с трудом нагнулся, и набрав в него холодного снега, приложил к больному месту, после медленно заковылял к площади. От хорошего настроения не осталось следа.